Задняя дверь, через которую вышла Илона, медленно открывается. Поспешно, словно застигнутая на месте преступления, Эдит захлопывает шкатулку, слышится резкий сухой щелчок. Ее слова звучат как приказ. «При них ни слова о том, что я вам говорила, ни слова». Человек, осторожно приоткрывший дверь, оказывается старым слугой с аккуратными седыми бакенбардами, а-ла Франц Иосиф. Вслед за ним Илона вкатывает богато сервированный чайный столик. Налив кофе, она подсаживается к нам, и я сразу же начинаю чувствовать себя увереннее. Желанный повод для разговора дает большущая ангорская кошка — которая неслышно проскользнула сюда вместе со столиком и теперь доверчиво трется о мои ноги. Я восхищаюсь кошкой. Потом начинаются расспросы. Сколько времени я уже здесь? И как мне живется в гарнизоне? Не знаю ли я лейтенанта такого-то? Часто ли бываю в Вене? Невольно завязывается обычная легкая беседа, в ходе которой незаметно тает первоначальная скованность. Постепенно я даже отваживаюсь искоса посматривать на девушек. Они совершенно не похожи друг на друга. Илона уже настоящая женщина, сформировавшаяся, цветущая, полная чувственной теплоты и здоровья. Рядом с нею Эдит выглядит девочкой. В свои 17-18 лет она кажется все еще незрелой. Удивительный контраст. С одной хотелось бы танцевать, целоваться, другую — побаловать, как больного ребенка, приласкать, защитить и, прежде всего, утешить. Ибо от всего ее существа исходит какое-то странное беспокойство. Ни на одно мгновение ее лицо не остается спокойным. Она смотрит то вправо, то влево, то вдруг вся напрягается. То, словно вознеможении откидывается назад, так же нервозно она и разговаривает всегда отрывисто стаккато, без пауз быть может думаю я это несдержанность и беспокойство как бы компенсирует вынужденную неподвижность ног или же ее жестом и речь придает порывистость постоянная легкая лихорадка. но у меня мало времени для наблюдений. Своими быстрыми вопросами и живой стремительной манерой разговора она полностью приковывает к себе внимание. Неожиданно для себя я оказываюсь втянутым в интересную, увлекательную беседу. Так проходит час, а, быть может, и полтора. Вдруг из гостиной бесшумно появляется чья-то фигура. Кто-то входит, так осторожно, словно боится нам помешать. Это Кэкэшфальва. Сидите, сидите, пожалуйста. Останавливает он меня, видя, что я собираюсь встать, и, наклонившись, касается губами лба дочери. На нем все тот же черный сюртук с белой манишкой и старомодный галстук. Я ни разу не видел его одетым иначе. Пристальный взгляд за стеклами очков делает его похожим на врача. И действительно он осторожно подсаживается к Эдит, будто врач к постели больного. Странно. С того момента, как он вошел, на нас словно повеяло грустью. Пытливые нежные взгляды, которые он время от времени робко бросает на дочь, гасят и приглушают ритм нашей непринужденной болтовни. Вскоре Кекеш Фальва сам замечает наше смущение и делает попытку оживить разговор. Он тоже расспрашивает меня о службе, о ротмистре, о нашем прежнем полковнике, который перешел в военное министерство. Он обнаруживает поразительную осведомленность во всех перемещениях в нашем полку за многие годы. И не знаю почему, но мне кажется, что он с каким-то определенным намерением подчеркивает свое близкое знакомство со старшими офицерами. Еще десять минут, думаю, и я скромно откланяюсь. Но тут снова кто-то тихо стучится в дверь, бесшумно, словно босиком, входит слуга и что-то шепчет Эдит на ухо. Она тотчас вспыхивает. Пусть подождет. Или нет. Передайте ему, чтобы сегодня он оставил меня в покое. Пусть убирается. Он мне не нужен. Мы все смущены ее горячностью. Я поднимаюсь, досадуя, что засиделся. Но она прикрикивает на меня так же бесцеремонно, как и на слугу. «Нет, останьтесь. Все это ерунда». Собственно, ее повелительный тон свидетельствует о невоспитанности. Отец, видимо, тоже испытывает мучительную неловкость, он беспомощно и озабоченно увещевает ее. Но Эдит, и вот то ли по испугу отца, то ли по моей растерянности, она вдруг сама чувствует, что не совладала с собой, и неожиданно обращается ко мне. И, извините меня, но Йозеф действительно мог бы подождать и не врываться сюда. Ничего особенного, просто ежедневная пытка. Массажист, который занимается со мной гимнастикой. Чистейшая ерунда. Раз-два, раз-два, вверх-вниз, вверх-вниз. И в один прекрасный день я здорова. Новейшее открытие нашего дорогого доктора, а на самом деле... Ничего, кроме лишних мучений. Бесполезно, как и все остальное. Она вызывающе смотрит на отца, точно обвиняя его. Старик, смущенно, ему стыдно передо мной, наклоняется к ней. Но, дитя мое, ты действительно думаешь, что доктор Кондор? Он тут же умолкает, потому что губы Эдит... Начинают дрожать. Тонкие ноздри раздуваются. «Точь в точь, как тогда», — вспоминается мне, — и я уже опасаюсь нового приступа. Но она, неожиданно покраснев, смиряется и произносит ворчливым тоном «Ну ладно, так и быть, пойду». Хотя все это ни к чему, совершенно ни к чему. Извините, господин лейтенант, надеюсь, что скоро увижу вас снова. Я кланяюсь и собираюсь уходить. Но она уже опять передумала. Нет, побудьте с папой, пока я промарширую в другую комнату. Слово «промарширую» она произносит резко и отрывисто, как угрозу. Потом она берется с стола маленький бронзовый колокольчик и звонит. Лишь позднее я заметил, что в этом доме на всех столах были под рукой такие же колокольчики, чтобы она в любой момент могла кого-нибудь позвать. Колокольчик звенит резко и пронзительно. Тотчас же появляется слуга, который незаметно удалился во время ее вспышки. — Помоги мне, — приказывает она и отбрасывает меховое одеяло. Илона склоняется к ней и что-то шепчет, но Эдит раздраженно обрывает подругу. — Нет, Йозеф только поможет мне приподняться, я пойду сама. То, что затем происходит, ужасно. Слуга наклоняется, и, явно заученным движением, взяв подмышки мышки легкое тело, поднимает его. Встав на ноги и держась за спинку кресла, она вызывающе глядит на каждого из нас по очереди, потом хватает костыли, которые были спрятаны под одеялом, опирается на них и, закусив губы, выбрасывает тело вперед. тук тук ток ток качаясь, волоча ноги, скрючившись, словно корга. Она тащится через комнату, а слуга, широко расставив руки, следует по пятам, готовый в любую секунду подхватить ее, если она поскользнется или ослабеет. тук тук ток ток Еще шаг. Еще один. И каждый раз что-то негромко звякает и скрипит, как металл и натянутая кожа. Наверное, она... Я не осмеливаюсь смотреть на ее бедные ноги, носят какие-нибудь специальные приспособления. Словно тисками сдавливает мне грудь, пока я наблюдаю этот форсированный марш. Я сразу понял, что она нарочно не позволила отвести себя в кресле или помочь ей. Она пожелала продемонстрировать всем нам, в том числе и мне, особенно мне, что она коллега из какой-то непостижимой жажды мести, порожденной отчаянием, ей хочется, чтобы мы терзались ее мукой. Она стремится причинить нам боль, обвинить в своем несчастье нас, здоровых, а не Бога. Но чем грубее этот вызов, тем острее я чувствую, в тысячу раз острее, чем тогда, когда я поверг ее в смятение, пригласив танцевать, как безгранично страдает она от своей беспомощности. Наконец прошла целая вечность. С невероятным трудом перебрасывая всю тяжесть своего слабого, измученного, худенького тела с одного костыля на другой, Эдит проковыляла несколько шагов до двери. «У меня недостает мужества». Хоть один единственный раз прямо взглянуть на нее. Ибо безжалостный сухой стук костылей, Сопровождающий каждый ее шаг, Скрип и скрежет механизмов, Тяжелое прерывистое дыхание Потрясают меня до такой степени, Что сердце готово выскочить из груди. За ней уже закрылась дверь. А я, едва дыша, Все еще напряженно прислушиваюсь, как постепенно удаляются, пока, наконец, не затихают совсем эти страшные звуки. И только когда наступает полная тишина, я осмеливаюсь поднять глаза. Старик, я заметил это не сразу, отошел к окну и стоит, внимательно всматриваясь вдаль, пожалуй, слишком внимательно. Против света виден лишь его силуэт, но я все же различаю, как вздрагивают поникшие плечи. И он, отец, который каждый день видит мучения своей дочери, раздавлен этим зрелищем, как и я. Воздух в комнате, казалось, застыл. Через несколько минут темная фигура, наконец, поворачивается и, неуверенно ступая, словно по скользкому льду, тихо подходит ко мне. — Пожалуйста, не обижайтесь на девочку, господин лейтенант. Если она и была немного риска ведь вы не знаете, чего только не пришлось ей вынести за все эти годы. Каждый раз что-нибудь новое. А дело движется медленно, страшно медленно. Она теряет всякое терпение, я понимаю ее. Но что поделаешь? Ведь нужно все испробовать. Все. Старик остановился у чайного столика. Он говорит, не глядя на меня, его глаза, полуприкрытые серыми веками, неподвижно устремлены вниз. Словно в забытии, берет он из открытой сахарницы кусок сахару вертит его в пальцах и кладет обратно в эту минуту он похож на пьяного его взгляд все еще никак не может оторваться от столика будто что-то особенное приковало там его внимание он опять машинально берет ложку затем кладет ее и начинает говорить как бы обращаясь к этой ложке если б вы знали какой была девочка раньше целый день она носилась и вверх и вниз по всему дому так что нам просто становилось не по себе в одиннадцать лет она галопом скакала на своем пони по лугам никто не мог догнать ее мы моя покойная жена и я часто боялись за нее такой отчаянной она была такой озорной подвижной нам всегда казалось стоит только ей раскинуть руки и она взлетит и вот именно с ней Должно было случиться такое. Именно с ней. Его голова, покрытая редкими седыми волосами, опускается все ниже. Нервные пальцы по-прежнему беспокойно шарят по столу, задевая разбросанные предметы. Вместо ложки они схватили теперь сахарные щипцы и чертят ими какие-то загадочные письмена, Я знаю это, стыд, смущение. Он просто боится посмотреть мне в глаза. И все же как легко даже теперь развеселить ее. Любой пустяк радует ее, как ребенка. Она может смеяться всякой шутке и восхищаться каждой интересной книгой. Если б вы видели, в каком восторге она была, когда принесли ваши цветы, она перестала мучиться мыслью, что обидела вас. Вы даже не подозреваете, как тонко она чувствует. Она воспринимает все гораздо острее, чем мы с вами. Я уверен, что и сейчас никто так сильно не переживает случившегося, как она сама. Но можно ли без конца сдерживаться? Откуда ребенку набраться терпения, если все идет так медленно? Как может она оставаться спокойной, если Бог так несправедлив к ней. А ведь она ничего не сделала плохого, никому ничего не сделала плохого. Он все еще пристально смотрит на воображаемые фигуры, которые его дрожащая рука нарисовала сахарными щипцами. И вдруг, будто испугавшись чего-то, бросает щипцы на стол. Кажется, он словно очнулся, и только сейчас осознал, что разговаривает не с самим собой, а с совершенно посторонним человеком. совсем другим голосом, твердым, но глуховатым, он неловко извиняется передо мной. — Простите, господин лейтенант, как могло случиться, что я стал утруждать вас своими заботами? — Это просто потому, просто что-то нашло на меня, и... Я только собирался объяснить вам. Мне не хотелось бы, чтобы вы плохо думали о ней, чтобы вы... Не знаю, как набрался я смелости прервать его смущенную речь и подойти к нему. Но я вдруг обеими руками взял руку старого, чужого мне человек. Я ничего не сказал. Я только схватил его холодную, исхудалую, невольно дрогнувшую руку и крепко пожал ее. Он удивленно поднял глаза, и за сверкнувшими стеклами очков я увидел его неуверенный взгляд, робко искавший встречи с моим. Я боялся, что он сейчас что-нибудь скажет, но он молчал. Только черные зрачки становились все больше и больше, словно стремились расшириться до бесконечности. Я почувствовал, что мною овладевает какое-то новое, незнакомое волнение, и, чтобы не поддаться ему, торопливо поклонился и вышел. В вестибюле слуга помог мне надеть шинель. Неожиданно я почувствовал сквозняк. Даже не оборачиваясь, я догадался, что старик, движимый потребностью поблагодарить меня, вышел следом за мной и стоит сейчас в дверях. Но я боялся расчувствоваться. Сделав вид, что не заметил его, я поспешно с сильно бьющимся сердцем покинул этот несчастный дом.